Глава 51. Когда я уже провожаю отца в прихожей, звонит мой мобильный. Папа наклоняется, чтобы надеть обувь, а я отвечаю на звонок. Алиса Александровна? спрашивает женский голос. Он кажется мне знакомым, но я понятия не имею откуда. Да, это я. Простите, пожалуйста, что звоню вам. Надеюсь, не поздно. Просто я только что заступила на смену и нашла ваш номер в карте. «Чёрт, простите, наверное, мне не стоило звонить». «Кто это?» Беспокойство в голосе собеседницы заставляет меня встревожиться. «Что сейчас? Она вот-вот бросит трубку, а этот звонок почему-то кажется мне очень важным». «Это... это Людмила, ординатор из клиники. Вы, наверное, не помните меня?» «Помню», — выпаливаю я. «Помню, Людмила, что вы хотели?» «Я...» — на линии вдруг повисает тишина. Слышно ее прерывистое дыхание. Девушка как будто собирается с духом. «Это насчет Вадима Георгиевича. Возможно, я лезу не в свое дело, но...» «Что с ним?» «Не выдерживаю я». «Алиса Александровна, простите меня». Слышится воздух. «Я невольно стала свидетелем сцены, когда вы приходили, а, а потом слышала, как он разговаривает с Анфисой Андреевной. Я, конечно, не должна соваться, но, мне кажется, вы должны поговорить с ним». Она начинает тараторить. «Вадим Георгиевич так изменился. Я это видела, он будто ожил. И я таким его никогда не видела. А потом, когда между вами что-то произошло, он вообще сам не свой стал. А сейчас вообще отгулы взял, и все шепчутся, что он увольняться хочет». Из всего этого монолога я понимаю лишь то, что речь идет обо мне, Вадиме и наших с ним отношениях. «Послушайте, Людмила, вы должны позвонить ему, ведь он страдает, я знаю». У меня пересыхает в горле. «Людмила, простите меня, пожалуйста, но у нас с Красавиным больше нет никаких отношений. С того момента, как я узнала, что он женат, я даже слышать о нем не хочу». «Алиса Александровна!» Ее голос затихает. «Что, что, говорите? Теперь я понимаю, в чем дело». И девушка опять начинает трещать. «Послушайте, мне очень жаль, что я во все это влезла. Просто, понимаете, он мне так нравился». Но он на меня вообще внимания не обращал. А я так злилась, так злилась. А потом он стал меняться, и я не понимала, почему. А оказывается, все из-за вас. Словно захлебнувшись, в своих эмоциях и словах она запинается. Тяжело дышит, а затем продолжает. «Никто не мог, а вы его вытащили? Вытащили?» Анфиса Андреевна все время говорила, что никто не сможет выдернуть его из этого болота, что никто ему не поможет. А я сначала думала, что она преувеличивает, а потом поняла, что он действительно какой-то не такой, замороженный, а вы его оживили. «Людмила!» Не выдерживаю я. «Она несет какой-то бред. Зачем вы звоните?» «Простите, простите меня, пожалуйста. Я просто подумала, что вы в курсе про его семью. Думала, вы знаете, что его жена и сын погибли пару лет назад в автокатастрофе. А он не сказал вам? Тогда понятно, почему вы так подумали. Просто вы должны знать, что ему плохо. Я ведь видела. Он вообще ни отгулы, ни больничные никогда не брал. Всегда сверхурочно работает. А вдруг он там? Ой, погибли? Единственное, что выхватывает мое сознание из всего разговора. «Да», — едва слышно произносит девушка. «Страшно, правда? Но я понимаю, почему он вам не сказал. Он никому это не говорит, но все равно за спиной все шепчутся». Она прочищает горло. «Вы любите его, Алиса Александровна? Может, вам съездить к нему, проведать, а? Он ведь вам дорог, да? Я бы вам адрес продиктовала». «Говорите», — шепчу я. «Запомню, спасибо». «Алиса, Алисонька, что такое?» Папа испуганно протягивает ко мне руки. Видимо, я побледнела. Что стряслось? Я не сразу могу сказать, потому что мне нужно успокоиться. А воспоминания перемежаются краткими мгновениями разговоров, когда Вадим ускользал от ответов на мои вопросы. Я, освежаю в памяти все события, все встречи, все диалоги, и вдруг понимаю, что он очень хотел сказать мне, но не мог. Неужели это правда? Тогда как он там сейчас? Один на один со своей болью. «Алиса?» папа тормошит меня за плечи. «Ты можешь подбросить меня кое-куда, пап?» «Вадим. На улицах совсем темно, но десятки фонарей не дают осознать этого в полной мере. Я выбрасываю мешки со старыми вещами, обрывками обоев в мусорный бак и возвращаюсь к дому, который окутан темным покрывалом приближающейся ночи. Только возле подъезда в островке света от фонаря можно наблюдать за дивным танцем сухих листьев на ветру. Я иду, пинаю их носками ботинок и размышляю о том, сколько мне понадобится времени на то, чтобы привести голову в порядок. Имею ли я право заставлять Алису ждать? И будет ли она ждать меня? Или уже давно послала ко всем чертям? За этими размышлениями я не сразу замечаю подъехавший к подъезду автомобиль. Из него выходит девушка, что-то говорит водителю, а затем бросается к подъезду. Именно звук ее голоса выводит меня из прострации. «Алиса?» — зову я, глядя, как ее тень ныряет под козырек, И звук ее шагов обрывается. Она замирает, а через секунду оборачивается и выходит на свет. За это мгновение я уже успела обругать себя за то, что вижу ее в каждом встречном, за то, что она мерещится мне везде, и за то, что я называю ее именем какую-то спешащую по делам незнакомку. Но вот она делает шаг, и я вижу, что это действительно она, моя Алиса. Стоит у основания ступени и смотрит на меня. «Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю я, не в силах поверить, что это правда. Автомобиль не торопится отъезжать, и я вижу очертания мужчины за рулем. Кажется, он пристально смотрит на нас. Я вновь возвращаю взгляд на девушку. «Это ты?» — выдыхает Алиса и делает решительный шаг, будто собираясь броситься мне в объятия, но тут же осекается. Обхватывает себя руками, словно уговаривает не делать этого. Я вижу внутреннюю борьбу в ее взгляде. Замираю в метре от нее. «Ты!» — кивает она сама себе. И долго-долго с напряженным лицом разглядывает мою небрежную прическу, отросшую щетину, наброшенную на плечи старую пыльную куртку. Она смотрит на меня снизу вверх, и ее ресницы дрожат. Как ты меня нашла? спрашиваю я. Неважно, отзывается Алиса. Секунды собираются в минуты и тают в воздухе. Я скучал. Мой голос звучит словно откуда-то издалека. Я тоже. Ее лицо озаряется улыбкой. Очень. Слава Богу. Я обнимаю ее за плечи и притягиваю к себе, закрываю глаза очень не то слово, которое может выразить всю глубину моих чувств. Мне кажется, что я задержал дыхание после нашей последней встречи и не вдыхал свежего воздуха до этого самого момента. Мне так много нужно тебе сказать, шепчу я. Я знаю, схлипывает она. Мой подбородок упирается в ее макушку, я вдыхаю ее запах и не хочу разрывать объятий. С этой минуты все меняется навсегда. Войдешь? Наконец спрашиваю я, отрываясь от нее. А можно? Осторожно произносит Алиса. Она делает глубокий вдох и ищет какие-то ответы в моих глазах. «Да», — киваю я. Сейчас она войдет в мою квартиру. Я готов. За моей спиной рычит двигатель и листья шины. Автомобиль отъезжает. «Тогда пойдем». Я беру ее за руку и тяну за собой.